Глава 23 третья. наполнил морозный воздух. Снег под босыми ступнями тоже оказался малоприятным фактом. Тоскливо разглядывая цветущие повсюду сакуры, я в который раз пожалела о том, что моя выдержка не настолько сильна, как стоила бы. Расхаживающие повсюду стражи и ещё какие-то незнакомые личности в тёплых зимних нарядах, как нельзя красноречивее, напоминали об этом. Нужна новая одежда. Пробормотала обреченно. «Пусть и не мерзла, но выглядеть, как деревенская девка, последнее дело в этих владениях. Хорошо, хоть император в таком виде не застал. Перед отцом потом стыдно будет». «Я распоряжусь», — Понимающе улыбнулся Данте. Не успела ответить, как мир перевернулся. «Ух, только и слетела с моих уст. А все потому, что у наглого самодовольного брюнета наглости стало еще больше». Даже мнением моим не поинтересовался, когда подхватил на руки и понес в сторону дворца. Правда, сопротивляться все равно не стало. Во-первых, так удобнее, а во-вторых, ни одна живая душа не решилась взглянуть на нас. А в-третьих, привыкла, наверное. К хорошему вообще быстро привыкаешь. «Если не хочешь оставаться в комнатах и ссоры, как решил Серафим, распоряжусь приготовить тебе новый покой», — сказал Данте как только мы добрались до второго этажа в южном крыле. Он шел длинными узкими коридорами, увешанными портретами правящего рода, а после остановился на развилке. Очевидно, дальнейший путь зависел от моего ответа. «Нет, не нужны мне новые покои». Отказалась как можно вежливее. Будущий император Иори согласно кивнул и свернул влево. Знакомые двусторчатые двери показались уже вскоре. Но даже когда мы оказались внутри, Отпускать мою персону никто не собирался. М нерешительно начал кронпринц. «Если меня не будет рядом, тогда кроющий амулет не будет распространять свое действие на твой дар». Дальше договаривать не стал. Да и без того все было понятно. «Но ты можешь отдать мне ту шкатулку, в которой хранится другой, тогда и проблемы не будет». Усмехнулась в ответ. Собиралась попросить об этом еще в той пещере, но появление Натаниэля и его друзей не оставило возможности. «Ты передумала насчет Ордена и Клятвы?» Подозрительно прищурился мужчина. Поёрзала, ненавязчиво намекая на то, что для начала хорошо бы стоять самостоятельно. Сознание тут же мелькнуло ощущение дежавю, ведь не так давно происходило то же самое. Только на этот раз Данте оказался на редкость послушным и отпустил без лишнего промедления. «Спасибо тебе, верховная ведьма чернокнижного ковина неизвестного мира!» «Нет», — ответила честно. «Пока нет». Внесла важное уточнение. «Прежде я должна кое с чем разобраться, потом смогу дать тебе окончательный ответ». Помедлила немного, перекручивая в памяти только сказанное, и дополнила тихонько. «Договорились?» На лице императора Иории расплылась такая счастливая улыбка, что мне аж не по себе стало. Будто я ему сейчас пообещала нечто гораздо большее, нежели то, что сказала. «Пойду скажу, чтобы тебе принесли все необходимое» вытаскивая из оружейного пояса шкатулку. «Ты пока отдохни, а я с отцом поговорю о смене планов насчет свадьбы». Вручил мне деревянный резной предмет. «Ты присоединишься к нам за обедом? Император очень хотел с тобой познакомиться». Улыбнулся снова. До того искреннее и тепло, что мне на секунду даже жаль стало разочаровывать его. «Нет», – покачала головой в отрицании, заглядывая внутрь дарованного предмета. Придется отложить знакомство с твоим отцом до завтрашнего дня. Вытащила кроющий амулет, потянув за черный шнурок. Сначала я должна увидеться со своим отцом. Замолчала, с сомнением разглядывая мутный кристалл грубой огранки. Послышался тяжелый вздох. Так вот почему я, а не Серафим. Задумчиво протянул Данте. Тот он был всецело прав. Если бы я выбрала провести оставшиеся два дня в компании мага смерти? то возможности вернуться в родовое гнездо у меня бы точно не появилось. Но признаваться в этом как-то не хотелось. Доберусь до городского особняка Кортес, возьму оттуда сопровождение. Бессовестно проигнорировала его замечание. Так что можешь не беспокоиться о том, что со мной что-то случится. Вернусь в срок. Оправдалась как смогла. На краю сознания я была абсолютно уверена в том, что не обязана этого делать. Но взявшаяся непонятно откуда чувство вины, пронизывающая душу, вынудило поступить иначе. Конечно, вернешься, добродушно хмыкнул Брюнет, вопреки привычным ожиданиям. Мы оба вернемся, М. Создатель. Только этого не хватало. Не думаю, что это хорошая идея, отозвалась осторожно. Теперь, когда общение между нами только налаживалось, не хотелось портить все собственным эгоизмом. Почему нет? Беззаботно пожал плечами. Уверен, воспользоваться порталом, чтобы сэкономить время в дороге, а после вернуться во дворец с сопровождением моей личной охраны будет куда безопаснее и практичнее, чем твой вариант. Взглянул на кроющий амулет еще раз: так и не решилась ведь надеть его. Порталом? уточнила тихонько. Любопытство меня когда-нибудь действительно погубит. Да, Эм, во дворце есть стационарный портал. Правда, он односторонний. Обратно нам все равно придется возвращаться обычным способом, подтвердил Данте. Тяжело вздохнул и отобрал вещицу из моих рук. Обошел со спины. Хорошо, отозвалась в напряжении, больше думая уже не о предстоящей дороге, а о том, что сделает мужчина дальше. Пусть будет, как ты сказал. Брюнет не ответил. Аккуратно собрал мои волосы и перекинул их через правое плечо. Так и не отошел. Стоял очень близко. Даже его дыхание ощущалось. Слишком явно. Чтобы активировать кристалл, нужна стихия. Пояснил будущий император Иории, повесив на меня амулет. Выпусти свой дар, М. Легко сказать. Еще бы знать, как это сделать. Я не могу, созналась неохотно. Тяжелые ладони огненного мага легли на плечи и плавно направились вниз. Неправильно, М. Отозвался Данте. Ты можешь. Не стихия управляет тобой, а ты ею. Если будешь считать иначе, то и будет иначе. Пальцы, прежде скользящие по моим рукам, замерли, обхватив запястье. Пламя в твоей крови, М, оно появилось вместе с тобой. Огонь – часть тебя. Просто почувствую это. Найди в себе. Дай волю стихии. Закрыла глаза. Попыталась сконцентрироваться на том, о чем шла речь. Но не смогла ощутить ровным счетом ничего, помимо горячего дыхания, опаляющего затылок и того, как и часто стало биться собственное сердце. «Не получается», – подвела нехитрый итог. Раздражение в тоне сдержать не удалось, как и в действиях. Не вытерпела и шагнула в сторону, дабы избавиться от близкого присутствия того, на чьем месте хотелось бы видеть и чувствовать совершенно другого. До судорожной боли сжала шкатулку в своих руках. «Ладно. Вернул себе былую беззаботность Данте. Если не получается, будешь всегда со мной рядом, да и все. Делов-то мне вот только в радость». Подарила ему мрачный взгляд. Ожидала в ответ очередную небрежную усмешку или что-нибудь вроде того, но Крунпринц удивил. Снова. «Даже на одержимых смотришь и то с большей симпатией». Болезненно скривился Брюнет и развернулся на выход, бросив глухо через плечо. «Не выходи из комнат». Стены прекрасно изолируют и без амулета. Один из серафимов постарался. Хотя, наверное, ты это и без меня уже знаешь. Толкнул двери, перешагнув через порог. Вернусь через пару часов. Надеюсь, этого времени тебе хватит, чтобы собраться в путь. Двери с грохотом захлопнулись, оставляя меня в одиночестве. Создатель, что это только что было? Как не старалась найти ответ, бездумно пялись на закрывшиеся за его высочеством двери, так и не придумала ни одного повода списала все на влияние ведьминского заклятия, да и пришедшая в скором времени Делия отвлекла от посторонних мыслей. «Доброго дня, леди Эмилия», поздоровалась старшая мисс Эртон. В ее руках был поднос с травяным настоем и свежей выпечкой. Свой нож она аккуратно поставила на столик и церемонно поклонилась, как подобало перед дочерью герцога. «Рада, что с вами все в порядке», добавила блондинка. Она прошлась по мне с ног до головы, пристальным оценивающим взором, будто желала удостовериться в том, что сказанное ею достоверно. «Благодаря Натаниэлю», — улыбнулась я, через паузу, дополнив задумчиво. «Не думала, что вы до сих пор здесь». В сознании благополучно всплыл образ шкатулки, из-за которой я оказался неизвестно где, в непонятно чьей компании. Машинально огляделась по сторонам. Резного предмета нигде не было. «А где же нам еще быть?» Удивилась девушка. «Даниэль сказал нам оставаться во дворце до тех пор, пока вы не покинете его окончательно». Я рефлекторно кивнула, принимая ответ. «Шкатулка и записка, которую ты мне дала тогда, поинтересовалась незамедлительно, рассматривая похожую в своих руках. Где они?» Делия нахмурилась и призадумалась. «Я не знаю, Леди Эмилия», отозвалась она настороженно. Если логика и память мне еще не совсем отказывали, то содержимое моих рук в тот момент должно было рухнуть на пол. В параллельные измерения вместе со мной предметы точно не попадали. Что было после того, как меня затянул портал? Решила я пойти другим путем. Еще бы неплохо уточнить, в каком момент здесь оказался Данте, но обсуждать Кронпринца с любовницей Серафима нет уж. Найду другой способ разузнать об этом. Я позвала Даниэля. А следом за ним появился Касьель и Натаниэль. Они выпроводили нас отсюда, ответила девушка, добавив поспешно. Ни я, ни Талия здесь ничего не трогали, леди Миля, если вы об этом. С несколько мгновений я еще всматривалась в Карии глаза, но в итоге кивнула, негласно закрывая тему. Если все так, значит шкатулка находилась у одного из серафимов. Следующие несколько часов я посвятила купальне, выбору нового наряда и поглощению съестного. Горячая вода, сдобренная эфиром, смогла снять напряжение по телу. Булочки с яблочной начинкой и древяной настой оказались выше всех похвал. Один из костюмов для верховой езды тоже пришелся весьма кстати. Сапоги из темной дубленой кожи на шнуровке чуть выше колен, так и вообще предел моего мимолетного счастья. Главное, теперь позаботиться об их сохранности. И пусть в императорском дворце вряд ли принято разгуливать в подобном, но ведь я не собиралась здесь задерживаться. Кстати, о последнем. Данте так и не появился, хотя обозначенное им же время давно прошло. «Делия, ты не могла бы узнать, где его высочество?» — попросила я старшую мисс Эртон. Надоело расхаживать из угла в угол в ожидании, да и за окнами стало темнеть. «Эм, да, конечно». Без особого энтузиазма отозвалась блондинка. Она явно не понимала, к чему бы он мне понадобился. Но все же ушла в поисках. Я ведь так и не сообщила ей, что собиралась провести эту ночь вне пределов местных стен. Вернулась девушка довольно скоро. По ее словам, кронпринц находился в саду, на том же месте, где я увидела его впервые. И, судя по услышанному мной, покидать ту территорию в ближайшем будущем он совсем не собирался. «Подожди меня здесь», – велела я ей и направилась на выход из покоев. Дэля собиралась возразить, но так и замерла с приоткрытым ртом, стоило мне бросить в ее сторону – Всего один непреклонный взгляд. Дальнейший путь до цветущих сакур оказался более лёгким. Навстречу не попалось ни одной живой души, за исключением императорских стражей, которые очень убедительно делали вид, будто их не существовало в помине, стоило появиться у них на виду. Выглядело немного странно, но поразмыслить об этом не довелось. Как только я оказалась в нужном месте, разум целиком и полностью переключился на происходящее. Не менее странное. Звон стали был слышен задолго до того, как в поле зрения появился сам Данте и те трое, которых он откровенно истязал, не жалея сил. Звуки боя с применением холодного оружия разбавляла отборная ругань. Будущий император Иории поминал далеко не добрыми и нелестными словами род первой герцовской линии, по большей части конкретно старшего из ныне живущих. Иногда и меня тоже вспоминал. Притом так болезненно морщился. Будто бы мое имя самый смертельный яд, пропитавший его насквозь. И если жертвы настроения Квинт-принца заметили мое присутствие почти сразу, то вот Брюнетту повезло не так сильно. Мужчина как раз дошел до той части, где оскорбления семьи кортес переплетались с упоминаниями об одной коварной черной ведьме, когда я не выдержала. Так вот, чем ты так занят, что забыл обо мне, протянула в полнейшей меланхолии, дополнив через паузу ехидно. Хотя. «Забыл не совсем верное определение, да, ваше высочество?» Демонстративно склонилась приветственным приветственном жесте. Будущий император Иорий замер. «И давно она здесь?» Поинтересовался рядом стоящего. На меня так и не смотрел. Стоял ко мне спиной. Воин же, в первую очередь, обреченно вздохнул, глядя на Данте с искренним сожалением и раскаянием. «Достаточно, чтобы усвоить некоторые вещи», ответила за него я. Главный виновник моего негодования наконец-то развернуться лицом. «Например», – поинтересовался напряженно. «всего один, едва уловимый жест его стороны, посторонних как ветром сдуло. Я и Данта остались в саду одни». «Например», – сделала вид, что задумалась, перекручивая в памяти недавно услышанное, «тот факт, что будущее бракосочетание тебе в радость настолько же, насколько и мне, если не меньше», – усмехнулась в открытую. «Или я сделала неправильные выводы», — взмахнула рукой в сторону глубоких повреждений, оставшихся на коре дерева. «А ты на самом деле таким образом свое непомерное счастье по поводу нашего предстоящего союза выражаешь», — добавила многозначительно. «Нет, Эм, Все не так». Брюнет удручённо покачал головой и глубоко вдохнул, прикрыв глаза. «Не в самом брагосочетании проблема». Убрал оружие в перевязь и подошел ближе, протянув ладонь в приглашающем жесте. Просто помрачнел, дождался, когда я приму его руку, и продолжил неохотно. Не могу себя контролировать. Совсем. Треклятое заклятие меня будто наизнанку вывернуло, добавил ворчливо, беря направление в сторону замковых строений. Прости, эм, я не должен был. Замолчал, не договарив. Нахмурил брови и закусил губу, будто пытался заткнуть самого себя. «Не должен был быть честным самим с собой?» – уточнила Вкратчева. «Да, получилось со сдевкой. Не удержалась». «Не должен был позволить тебе увидеть себя в таком состоянии», – поправил Данте. Сознание услужливо подсунуло несколько вариантов, которые было бы возможно противопоставить в ответ, но в итоге я промолчала. Не вовремя проснувшаяся совесть не позволила потешаться над тем, кому и так сейчас приходилось несладко. Молчание затянулось до тех пор, пока мы не дошли до подвальных уровней замка. Стражей здесь не было, впрочем, как и кого-либо еще. а система узких коридоров, освещенная сотнями горящих факелов, выглядела точь в точь как подземные лабиринты, пролегающие под родовым замком Кортес. И это не то, чтоб сильно подозрительно, но все же. Интересно. Закончила мысль вслух. Будущий император Иория вопросительно приподнял бровь. «Ты о чем? поинтересовался он. «Я же помедлила немного, прежде чем сознаться». «Об этом месте», – пояснила тихонько, взмахнув рукой. «Под замком отца тоже есть нечто похожее. Выглядит настолько одинаково, будто один и тот же человек нарочно строил две идентичные копии, хотя местность владений совершенно не располагает к такому». Мужчина продолжал вести за руку в неизвестном направлении и комментировать сказанное мною не спешил. Лишь когда мы добрались до кованых дверей, вмонтированных каменную кладку, прямо посредине очередного коридора, Брюнецца позволил ответить. «Эти своды никто не строил, М. Их создали. Задолго до того, как было построено то, что существует над ними в настоящее время». В ладонях принца вспыхнуло пламя. Владения герцога Кортес возведены по тому же принципу. Добавил с легкой полуулыбкой, позволяя стихии впитаться в решетку, Как и несколько других замков в Иории. Добавил снисходительно, толкая раскаленное железо. Двери беззвучно отворились, позволяя нам продолжить путь. «Только в ваших тоннелях почему-то не действует старый завет на кровную принадлежность, в отличие от наших». Протянула я задумчиво. И тут же пожалела о сказанном. «А все потому, что...» «Думаешь?» — усмехнулся Данте. И сжал мою руку крепче, добавив командным тоном. Не отпускай мою руку, Эмилия. Даже на мгновение. Создатель. Не зря говорят про блаженство в неведении. Далеко еще до стационарного портала. Сцепила пальцы до судорожной боли, стараясь не думать о том, как же я так снова умудрилась попасть в опасность на ровном месте. Мы ведь к нему идем, да? Уточнила на всякий случай. Не возникло иных идей, почему бы Кронпринц мог меня сюда притащить. Хотя подсознание тут же подлинненько напомнило о способности Данте каждый раз удивлять. «Да, к нему, М», – кивнул Брюнет, сворачивая в очередное ответвление лабиринта. «Каждое из таких мест связано друг с другом. Когда-то было возможно свободно перемещаться между ними туда-обратно, но теперь связь нарушена, и портал действует только в одностороннем порядке». Немного помолчал, добавив неуверенно. «Возможно, потому что магия истончается». Наряду с исчезновением источников. Или просто потому, что кто-то постарался, чтобы так было. Дополнила я мрачно. Данта в очередной раз усмехнулся. Очень похоже, согласие. Несколько часов назад я отправил свою личную охрану во владение твоего отца. Они будут сопровождать нас на обратном пути. К тому времени, как вернемся, император устроит раут в честь будущего бракосочетания. Совместим его с обручением. На следующее утро закрепим союз в столичном храме. Как видишь, никаких задержек с исполнением обещаний с моей стороны не будет». Сменил тему разговора брюнет. Я же невольно улыбнулась. Оказывается, Кронпринц сегодня был занят не только вымещением своих эмоций на посторонних. И пусть его голос звучал сухо и нерадостно, на душе все равно потеплело, ведь через пару дней я смогу вернуться к Натаниэлю. «Спасибо, Ваше Высочество». Поблагодарила искренне. Каменные своды постепенно расширялись. Прошло совсем немного времени, прежде чем мы оказались посреди просторного зала, которому с разных сторон вело несколько коридоров. В середине пространства от пола до потолка возвышалась широкая арка, расписанная непонятными символами. К ней меня и повел престол-наследник по совместительству будущий временный супруг. Ощущения не из приятных, проговорил он, останавливаясь перед порталом. Но в сравнении с тем, что происходило за последние дни, не так уж и невыносимо. Поморщился брезгливо. «Ты, главное, дыши глубже!» В мужской ладони повторно зажглось пламя. С густых стихии метнулся к проему, а символы на нем вспыхнули ярко-алым. Данте что-то тихо прошептал, а после коснулся одного из знаков. Тот потух. А вместе с тем воздух внутри арки наполнился огнем. «Создатель!» «И это туда я должна сейчас пойти?» Идем, Эм», будто прочитал мои мысли Кронпринц. Он шагнул к активированному порталу и потянул меня следом. Но я осталась стоять на месте, будто вкопанная. Еще и головой сильно помотала в отрицании. Мой спутник тяжело вдохнул и уставился с такой тоской, что даже совестно стало. Ненадолго. Пылающий пламенем чужого дара проем был более убедителен, чем укор в глазах Данте. «Не пойду», — промямлила невнятно. «И не заставляй», — взглянула на мужчину с мольбой. «Тщетно». Пойдешь? многообещающе улыбнулся Брюнет. И, не давая опомниться, бесцеремонно толкнул прямо в пламя.